Часть третья приходи. Жатва. Глава первая. Под луной. 1. Настоящая любовь, как любой другой тяжелый наркотик, к которому развивается привыкание, скучна. Как только открытие сделано, поцелуи быстро плесневеют, а ласки надоедают. Разумеется, речь идет не о тех, кто разделяет эти поцелуи, кому предназначены эти ласки, от которых окружающий мир становится красивее и ярче. Как и в случае с тяжелым наркотиком, настоящая первая любовь по большому счету интересна только ее пленникам. И как любой тяжелый наркотик, к которому развивается привыкание, настоящая первая любовь Опасно.